Глава 3. Глеб. Я никогда в последний раз не выдыхаю перед тем, как идти на дело. Собран и сосредоточен с первой же секунды. Если ты влез в это дело с головой, значит, должен быть готов. Ведь на любом этапе напряженной канители может случиться что-нибудь, и тебя запросто снова упекут за решетку. Что поделать? Выбранный мной путь не для отчаянных и сильных духом. Не стоит приукрашивать и романтизировать. Благородством здесь и не пахнет, потому что мы не Робин Гуды и никому награбленное не раздаем. Наше первое правило — думать только о себе и ни о ком больше. Таковы профессиональные аферисты. Каждый из моих ребят талантлив и с легкостью нашел бы себе применение в обычной жизни. Но с той дороги, которую они и я однажды для себя избрали, не так легко теперь свернуть, потому что руководит нами азарт, Настоящая охотничья страсть. Ослепительно яркая, порой безумная и крайне опасная. Мечтатели или глупцы, но мы реально верим в то, что возможно все. Нам недостаточно того, что предлагает система. Всегда хочется лучшего, недоступного, и мы совершенствуемся. Идем вперед, становимся умнее в попытках раздвинуть рамки обыденного. Трудно сказать, что такое азарт, пока не попробуешь его на вкус но если попробовал, вряд ли получится остановиться. Это самый доступный и действенный наркотик из существующих. Он отключает все чувства, стыд, благоразумие, сожаление и даже инстинкт самосохранения. Мы играем по-крупному. Мы ставим на кон все, что имеем, в том числе и собственную жизнь. Мы с Максом небрежно оглядываемся, прежде чем спуститься по лестнице к неприметной двери, ведущей в бар. Я поправляю галстук, с удовольствием подмечаю, что в центре города довольно многолюдно в это время. Но вряд ли кому в голову придет заглядывать в заведение только для своих, работающие без вывески. Нам лишние свидетели сегодня не нужны. Толкаю дверь. Помещение помещении накурено. Тускло сияют потолочные светильники, и мрачные малиновые стены становятся темно-фиолетовыми. Подвальная коробка без единого окна при таком освещении кажется еще меньше и теснее. Душный гроб, пугающий, давящий на мозги. Но посетителям, которые посмеиваются, обсуждая что-то с ярко выраженным южным акцентом, явно все нравится. «Добрый вечер, господа!» Приветствую собравшихся, перекидывая чемоданчик из правой руки в левую, чтобы пожать протянутые ладони. Широко улыбаюсь, всем видом показывая свое расположение, а мой мозг сосредоточенно оценивает ситуацию. В баре нас шестеро. Я, Макс, пришедший со мной, хозяин заведения Фил, плегматично протирающий бокалы за стойкой, старичок-эксперт Фридрих Робертович, привлеченный для оценки предмета искусства, Имран, покупатель, крупный бизнесмен с юга и его телохранитель, напоминающий дятла своим мощным длинным носом-клювом. Прошу вас, приглашаю их присесть за один из столиков. С удовольствием. Имран садится. Сопровождающий подает ему черный чемоданчик. Мужчина кладет его на стол, но открывать не спешит. Напряжение есть. Оно чувствуется, как и в любой сделке. Но подготовительная работа прошла на славу. И теперь эти люди нам доверяют. «Вам понравится?» — обещаю я. Мы смотрим друг на друга. Открываю свой кейс и подвигаю к Фридриху Робертовичу, который усаживается на краешке стула. «Значит...» Самодовольно прищуривается имран, следя за неторопливой работой пожилого искусствоведа, склонившегося над маленьким квадратом картины, лежащей в кейсе на подкладке из шелка. «В музее теперь висит... подделка?» «Именно», — отвечаю я с легкой ухмылкой. «То, что подделка находится у него перед носом, ему знать вовсе не обязательно. Да и художник, с которым я привык работать, точно обиделся бы на такое определение. «Я не рисую подделки», — обычно говорит он. «Я клонирую произведение искусства. Не буду спрашивать, как вам удалось подменить ее». Имран, улыбаясь, поглаживает пальцами пышные черные усы. «Мне рекомендовали вас как профессионалов своего дела». «Благодарю», — довольно киваю я. Макс нетерпеливо ерзает на стуле, наблюдая за экспертом, внимательно изучающим каждый мазок на картине. От слов старикашки будет зависеть, получим мы содержимое чемоданчика Имрана или будем вынуждены разруливать сложившуюся в связи с неудачей неприятную ситуацию. «Она превосходна!» Наконец скрипучим голосом выдает Фридрих Робертович, выпрямляясь и по очереди оглядывая собравшихся. Он качает головой. «Оригинал, вне всяких сомнений!» Внутри меня выстреливает пружина облегчения. Но приходится изображать невозмутимость и отрешенность. А вот Максу не удается удержаться от напыщенной ухмылки и едва слышного вздоха. «Александр!» Встряхнув пепел с толстенькой сигары, Имран перегибается через стол, чтобы пожать мне руку. «Поздравляю вас!» «Но ведь вы и теперь ее счастливый обладатель!» Парирую я, крепко сжимая его ладонь. Глаза южанина горят при взгляде на картину. Он закрывает кейс до характерного щелчка и откладывает сигару в пепельницу. Этот голодный взгляд на свою добычу безусловно роднит нас друг с другом. Они теперь ваши. Подвигает к нам чемоданчик и открывает. Аккуратно разложенные пачками купюры. Красивые стопочки, перетянутые банковской лентой. У меня под ложечкой начинает неумолимо посасывать от предвкушения. Пересчитаю, не против? Спрашиваю я, отчаянно желая поскорее прикоснуться к ровным новеньким прямоугольным банкнотам. Разумеется. Имран кивает, поворачивается и делает знак бармену. «Шампанского!» Он потирает ладони. Нужно отметить сделку. Пока Фил суетится с бутылкой и бокалами, южанин достает из внутреннего кармана пухлый конверт и вручает эксперту. Ваш гонорар, уважаемый. Благодарю. Старик быстро прячет деньги за пазуху, словно их могут отобрать. Имран собственноручно разливает шампанское, пока я пересчитываю хрустящие купюры. Все верно, спасибо. Беру бокал, как только заканчиваю подсчет. Нет, это вам спасибо. Бизнесмен усмехается. Местные коллекционеры уже в очередь выстроились, чтобы перекупить. Чем больше желающих, тем выше цена. «Без вашей помощи вряд ли бы вышло ее заполучить». Улыбаюсь, глядя, как пузырьки в бокале танцуют, подпрыгивая и взрываясь, громко шипя. Мы чокаемся с Эмраном, потом со стареньким экспертом. Я поворачиваюсь к Максу, чтобы разделить и с ним радость победы, но тотчас застываю. На меня направлена черная дуло пистолета. По спине пробегает ледяная дрожь. «Ты...» — сглатываю осторожно ставя бокал на стол. «Ты что?» Тишина, вдруг воцарившаяся в баре, подсказывает мне, что все сейчас видят то же самое. Где-то за моим плечом кашляет пожилой эксперт, подавившись от неожиданности. Лицо Макса расплывается в довольной ухмылке. Он держит оружие в вытянутой руке и чувствует себя хозяином положения. «Деньги», — коротко говорит он. «Мне нужны деньги. Давай-ка сюда чемодан». Дуло пистолета легонько подрагивает, нацелившись мне прямо в грудь. «Подожди!» — пытаюсь начать я. Но он, бешено сведя челюсти, только повышает тон. «Деньги!» — я сказал. Меня сковывает льдом страх. Но я, как во сне, поднимаю руку, чтобы передать ему кейс. «Эй!» — делает шаг вперед телохранителем рано. И пистолет Макса резко перемещается в его сторону. «Тише, тише!» — приговаривает швед, потрясая пушкой. «Не дергайся, малыш!» Дятел застывает, не смея двинуться. Его глаза, как и взгляды остальных, устремлены на пистолет. «Отойди!» — командует Макс, указывая стальным дулом налево. «И никаких фокусов, понял? У меня хорошая реакция!» Он снова обводит всех нас напряженным взглядом. Мое сердце уже колотится, как сумасшедшее и готова вот-вот вырваться наружу. «Что происходит?» Спрашиваю я, тяжело дыша. Это вызывает у него лишь нисходительную улыбку. «Мои планы немного... поменялись». Пожимает плечами швед, выдирая из моей руки кейс. Я до боли сжимаю зубы. «И он мне тоже пригодится», говорит швед, сгребая со стола маленький чемоданчик с картиной. Сразу два кейса держать в одной руке неудобно, И это помогло бы мне одолеть его в схватке, но я все еще смотрю в центр дула пистолета, направленного на мой лоб. «Ты же на меня работаешь!» Напоминаю я, прочистив горло. Мой голос звучит уже не так уверенно и наливается выдающий волнение хрипотцой. «Больше нет!» брезгливо бросает Макс, делая несколько шагов назад. «Тебе не скрыться!» И я, несмотря на страх, медленно надвигаюсь на него. «Остановись! Ничего не выйдет!» «Полагаешь?» Его брови вздымаются вверх. Одним взглядом швед бросает мне вызов. «Видно, не шутит. Готов на все ради этих денег». «Мальчик, ты хоть знаешь, с кем связался?» Раздается взволнованный голос Имрана. Вижу, как он ставит бокал, дрожащей рукой на стол. «Я ведь тебя найду, лучше не дури!» «А ты попробуй!» Ехидно передразнивая его акцент, шипит Макс. Его глаза угрожающе сужаются. «Побегай за мной, поищи!» На его физиономии не дергается ни один мускул. «Можешь даже ментов вызвать. Расскажи им, что ты хотел купить у нас ворованную картину». Холодное дуло останавливает им рано и вынуждает мужчину заткнуться. «Стой!» — говорю я, когда Макс начинает двигаться к выходу. Он переводит пистолет на меня. Первый раз вижу у Швецова такое выражение лица. Больше никаких шуток. Игры окончены. Чёртов зверь готовый убивать. Деньги мои. А ты не уйдешь отсюда. Рычу я. Моя угроза его не трогает. Еще один шаг. Цедит сквозь зубы Швецов. И ты труп. Нет, тебе такое не по зубам. Усмехаюсь я, не чувствуя пола под ногами. Колени подгибаются, но я иду прямо к Максу. «Проверим?» Он подается мне навстречу. «Я это так не оставлю, ты меня знаешь». И опять полметра в его сторону. «Предупреждаю в последний раз». Он понижает тон. «Еще шаг, и ты покойник». «Духу не хватит». «Последнее, что я успеваю сказать» и тишину разрывает оглушительный хлопок. Инстинктивно зажмуриваюсь в тот момент, когда меня отбрасывает назад. В ушах шумит, воздуха не хватает. Падая на колени и заваливаясь на бок, краем глаза все еще вижу оружие в его руке. Перед тем, как в недоумении уставится на расплывающееся на груди огромное красное пятно, замечаю взгляд бывшего друга. «Там нет сожаления». Швед скорее доволен, полностью уверен в себе. Он доказал, что не тряпка. Заявил, что и впредь не станет довольствоваться вторыми ролями. «Что же это такое?» Причитая, наклоняется ко мне Фридрих Робертович. Его ладони дрожат, окунаясь в горячую кровь, которой насквозь пропиталась моя рубашка. У меня мутнеет перед глазами. Хватаю воздух, словно рыба, выброшенная на берег. Не могу поверить, что все кончено. «Кто следующий?» — холодно спрашивает Макс, оглядывая присутствующих. «Есть желающие?» Имран громко сглатывает, а Фил, хозяин бара, вжимается в стойку широкой спиной. «Тогда всем счастливо!» Швед пятится, продолжает держать нас на мушке. «Срочно вызывайте скорую!» Кряхтит старичок, опускаясь передо мной на колени, когда слышится грохот закрываемой двери. Швецов ушел, а последним, что я увижу, будет малиново-бордовый потолок душного бара. Чувствую, как меня начинает трясти. Я задыхаюсь. Кровь толчками гудит в ушах. «Никакой скорой!» — орет имран, пиная ногой стул. Тот с треском падает на каменный пол. «Молодой человек ранен! Он сейчас умрет!» — настаивает старик. Сквозь мутную пелену различаю, как он склоняется надо мной. Его одежда уже перепачкана кровью. «Какая нахрен скорая?» Южанин ударяет ладонью об стол. «Чтобы они начали разбираться, что я здесь делаю? Мне нельзя светиться в таких делах!» Он принимает из рук телохранителя пиджак и быстро надевает. Дрожащими пальцами лихорадочно хватает еще дымящуюся сигару из пепельницы. «Нет, вы как хотите, но нужно вызывать медиков!» Фридрих Робертович с трудом поднимается. «Несите телефон!» — строго наказывает онемевшему Филу. «Быстро!» — и тот бросается к стойке бара. «Простите меня, Александр!» Чуть — чуть-чуть наклоняется надо мной Имран. Он брезгливо разглядывает мои ладони, с трудом прикрывающие рану на груди. «Мне нужно уносить ноги!» «Идите!» — бормочу я, но получается что-то бессвязное. «Достану этого гадёныша из-под земли!» И, перешагнув через меня, южанин спешит к выходу. На ходу бросает телохранителю. «А ты уволен, ничтожество!» Его верный пес, что-то ворча под нос, уносится вслед за хозяином. «Алло, скорая?» — взволнованно восклицает в трубку эксперт-искусствовед. «Огнестрельное ранение. Ранен молодой мужчина. Скорее, пожалуйста, он умирает. Бар находится на улице». Он замолкает, едва дверь с шумом захлопывается. Кладет трубку и поднимается по лестнице, чтобы закрыть дверь на засов. «Как ты?» Фил садится рядом со мной на корточке. «Отлично!» Улыбаюсь я, с неудовольствием отмечая, что кровь из спрятанного под рубашкой резервуара все еще продолжает растекаться, противно щекача кожу. Поднимаюсь и сажусь за столик. Марк Иосифович помогает мне избавиться от пиджака и рубашки подает полотенце которое я оборачиваю вокруг туловища оно мгновенно пропитывается насквозь густым красным сиропом работать становится все труднее и труднее ворчит старик аккуратно отклеивая накладные бакенбарды и бородку брось фил разливает по пузатым стаканам коньяк все как по нотам я правда чуть не обделался думал его человек тоже полить начнет куда ему тупой уволень Замечает лжеискусствовед, отмахиваясь. «Я сразу понял, в первый же день. А вот хозяин его нервный, с такими опасно. Осуществить дерзкую аферу — это не значит выйти сухим из воды. Вот поэтому и надо подчищать хвосты и умирать, чтобы тебя потом не искали. Я рассматриваю кожу на груди, которая после выстрела осталась целой и невредимой, но теперь покрыта красными разводами, и шумно выдыхаю» еще и любимую рубашку изгадили но тут уж никуда не денешься без вложений не бывает и прибыли ну и как я вам внезапно раздается бодрый голос макса он появляется со стороны черного хода с двумя чемоданчиками и небрежной походкой подходит к нам кладет добычу на стол картина наклоняется и с размаху выпивает виски еще один шаг и ты труп говорю я нахмурившись пока он жмет членом команды руки. Еще один шаг, и ты покойник!» Повторяю я, старательно копируя его борзый тон. «Это что, свет вообще такое?» «Импровизация», — с гордым видом заявляет он. «Придурок никогда не научится придерживаться плана». Усмехаюсь я, отправляя свою порцию виски в рот. Внутренности окутываются приятным теплом, наполненное до краев адреналином тело, благодарно покрывается мурашками. «Кто это?» — напрягается Фил, указывая пальцем на коридор. В дверь черного хода кто-то требовательно стучит. Видно, Макс привел кого-то на хвосте. Барабаня пальцами по столешнице, замечает Марк Иосифович. «Я?» — возмущается швед. «Никого за мной не было!» «Тихо!» — приказываю я грозно. «Осторожно поднимаюсь со стула». Отбрасываю полотенце, накидываю куртку и иду к двери, спрятанной между коробками со спиртным. Слышу, как мои парни лихорадочно прячут кейсы за стойку бара. Сердце клокочет уже где-то в горле, когда останавливаюсь в узком закутке, и стук повторяется вновь. Еще настойчивее и громче. Посмотреть в глазок не решаюсь. Есть риск получить пулю в череп. Нажимаю на экранчик, закрепленный справа на стене. Тот оживает. Картинка на нем сначала дрожит серыми полосами, а затем проясняется. Узнаю фигуру визитера и усмехаюсь, не веря глазам. А когда незваный гость подходит еще ближе, уже отчетливо вижу его лицо. «Вот сукин сын. Трудно было предупредить? Заходи». Открыв дверь, я быстро втаскиваю пришедшего внутрь. Опускаю засов и только потом прислоняюсь к гостю плечом. Крепко обнимаю и хлопаю ладонью по спине. «Привет, Лунёв!» — говорю с теплом в голосе. Тот ступает в полоску света, оглядывает меня хмуро, быстро пытаясь угадать те черты, которые еще помнит, качает головой и тихо отвечает. «Ну, привет, Лунёв!»